Часть вторая, глава пятая. Выкуп собрали в течение одного дня. Сундук, плотно набитый серебром, погрузили на черного здоровенного быка. Ранним утром командир отряда Эдур, прозванный Змееголовым, и еще дюжина охотников заканчивали сборы и готовились к походу в заброшенный город. волколаки пребывали в бодром расположении духа, отпуская сальные шуточки по поводу отношений быка, и единственного новичка в отряде макса однако новенький никак не реагировал на остроты и от него в итоге отстали голова макса была занята мыслями которые не давали спать уже которую ночь эльф сидел в тюрьме а хель бежала к людям и все из за него хотя ее всегда тянуло туда и в этом не было ничего неожиданного для макса и все же он чувствовал что должен поговорить с бывшей подругой объяснить свой поступок. Ведь Макс хотел как лучше. Он желал добра друзьям, которые явно заигрались. Эльф еще легко отделался. Его мать сказала, что его посадили в тюрьму на три года. Это не так уж и долго. Хватит, чтобы одуматься и принять новую стаю. Макс очень хотел, чтобы эльф когда-нибудь простил его, и они вновь стали друзьями. Но возможно ли это, он пока не знал как и не знал, что стало с Хелю, плывших к людям. Вчера вечером Эдура объявил, что охотники идут в город, чтобы договориться о выкупе пленных. Поначалу командир не хотел брать новичка. Дескать, тот еще слишком молод. Но Макс практически вымолил участие в этом деле. Для него это стало первым заданием. Макс рассказал отцу, чтобы он мог гордиться сыном. Но Рокдар лишь пожал плечами и пожелал удачи. Это только подстегнуло Макса. Ничего, как только вернусь домой с освобожденными охотниками, будет говорить иначе. Солнце уже достаточно высоко поднялось над горизонтом, когда отряд наконец тронулся в путь. Вместе с охотниками в заброшенный город направился и старейшина Торбун, собиравшийся взять на себя бремя переговоров с королем Гарри. Люди его не знали, но тем лучше для волкодлаков. Может, удастся избежать лишнего негатива. Грузный старейшина уселся в повозку рядом с сундуком. Щелкнули вожжи, и бык нехотя тронулся с места. К обеду отряд добрался до границы земель клана и заброшенного города. Стоял самый жаркий день за все лето. С волкодлаков, одетых в шкуры, лил пот. Грузный старейшина с трудом переносил жару даже в повозке, поэтому вскоре попросил остановки. Эдуру указал на пустырь, заросший травой, и направил отряд туда. Это было хорошее место для привала с точки зрения охотников. На открытой местности не стоило ожидать внезапного нападения, а осторожность сегодня явно была не лишней. Однако это вызвало протесты Торбона, который надеялся укрыться в тени деревьев, а не печься на солнце. Командир пожал плечами и предложил старейшине сесть в ближайших кустах. А чтобы тому было спокойней, приказал Максу сопроводить его. Макс, который также мучился от жары, с радостью принялся исполнять поручение и уже через несколько минут разлегся в тени. Старейшина, тяжело дыша, присоединился к охотнику. «Слушай, парень, а как тебя звать?» «Макс». «Ты же недавно в охотниках. Тебя посвящали на днях». «Да, все верно, это мое первое задание». «И сразу такое ответственное», — удивился старейшина. Не думал, что Эдур возьмет кого-то из новичков. Я потомственный охотник, гордо заявил Макс. Мой дед был охотником, мой отец Рокдар принес тушу безликого в поселок в этом году. Эй, да ты никак внук нуда, догадался старейшина. Все верно. Славным командиром был твой дед. Упертый ужасно, но охотник, что надо. Я помню его. Чувство важности захватило разум Макса. Он и сам гордился дедом, хотя тот и правда отличался суровым нравом. Но должность обязывала. Торбун достал из-за пазухи вяленую говядину и предложил Максу. Тот согласился, и они вместе начали пережевывать тоненькие кусочки черного мяса. «Долго ты напрашивался в поход к змееголовому? Продолжил разговор старейшина. «С чего вы взяли, что я напрашивался?» — буркнул Макс. — Новичков на такие дела обычно не берут. — То же мне дела — идти за повозкой. — Ну, в заброшенном городе всякое случается. Тут чужая земля. Кроме того, я, кажется, знаю, почему ты идешь с нами. Макс повернулся к Торбану и, не уставился на старика. — Ты ведь сдал ту девушку, дочь Хведрунга. Она сбежала с Анны, и ты думаешь что сможешь встретить ее в столице людей. Я слышал вы с ней дружили. «Да, это был я», — вздохнул Макс. «Однако ни с кем я встречаться не собираюсь». И, немного помолчав, добавил. «Может, ее и нет там, куда мы идем. Хель, она такая, делает, что захочет». «Очень интересно. «Нет тут ничего интересного», — буркнул Макс и поднялся с земли, чтобы сходить в туалет. «Но лучше тебе не отходить от нас, когда мы прибудем в столицу людей. Можно нарваться на неприятности, а в нашей миссии это чревато последствиями». «Какой приставучий!» Мысленно вздохнул Макс. Старик дождался, пока охотник к нему вернется, и продолжил. «Не очень-то ты учтиво общаешься со старейшиной. Прошу прощения, я не хотел, просто немного волнуюсь». «Да ладно, я и сам был когда-то в твоем возрасте», — подмигнул он. «И мне тоже нравилась одна девушка. Огонь просто. Особенная». «И что же с ней стало?» — поинтересовался Макс. «Фрик выбрала стаю охотников. Она сделала все, чтобы туда попасть. К сожалению, ее отряд случайно столкнулся на охоте с кланом Белой Длани. Мы тогда враждовали». Фрикпала в том бою. Ей было всего двадцать два года. Кстати, в той битве принимал участие твой дед, правда, командиром он еще не стал. Правда? Он ничего не говорил об этом. Да и невеликая битва была. Вздохнул Торбун. Всего два охотника пали с нашей стороны. А вы успели пожениться? Ха-ха, ха-ха. Скажешь тоже. Я дважды просил у отца ее руки, но получал отказы. Он не хотел, чтобы вы женились на его дочери? Нет, он был бы только рад, если б дочка взялась за ум. Это Фрейк не хотела, говорила, что я ее к котлам привязать собираюсь. Если любишь, то люби. А всю эту бытовую романтику оставь себе. Она мечтала стать первой женщиной-командиром отряда охотников. И только это по-настоящему занимало ее голову. Я же хотел уюта, детей, вкусных ужинов, потому и тащил ее замуж, думал образумиться. «Да...» — протянул Макс. «Эм, -э, старейшина Торбун, а к чему вы мне все это рассказываете?» «К тому, чтобы ты не думал, что таких девушек можно переделать под себя». Ты мне нужен просто потому, что ты мужчина. Им нужен партнер и соратник. Так что хорошенько подумай об этом. Достаточно ли ты силен, чтобы соответствовать? Макс отмахнулся от пары мух, жужжащих по духам. Старейшина. Да. Но ведь Хель уже никогда не примут обратно в клан. Тут ты прав. Она пропустила посвящение, другого шанса не будет. Хель теперь уже не одна из нас. «Значит, все кончено?» «Ну, это уже тебе решать», — сказал старейшина. Макс хотел еще что-то добавить, однако услышал голоса охотников и подумал, что пора в путь. Но вдруг понял, что тут что-то не так. Макс толкнул Торбуна обратно в кусты и жестом приказал молчать. По метались волки, пытаясь отбиться от многократно превосходящих их силы противника. Это были люди из заброшенного города в доспехах. «Это засада!» — мрачно промолвил Торбун. «Кто-то нас сдал!» «Люди могли получить это серебро и мирно путем. Зачем им нападать?» «Хороший вопрос», — прошептал старейшина. «И что ты будешь делать? Ренешься на помощь?» Макс замелся. Это явно тянуло на самоубийство. Волкодлаки попали в окружение. И не было даже призрачных шансов на победу. В планы Макса входило быть героем, но при этом живым героем. Я предлагаю подождать развязки здесь. Видимо, переговоры Бральдар не интересуют. Но там гибнут мои товарищи! Возмутился Макс. Если выберемся, скажу всем, что ты герой и спас старейшина от вражеского плена. Я важная шишка, и люди охотно бы допросили меня на предмет секретной информации. Макс в нерешительности смотрел на торбана, обдумывая его предложение, а потом молча кивнул и остался в кустах. Все же что-то в этих людях было странное. Приглядевшись повнимательнее, он понял, в чем дело. Лица нападавших закрывали странные маски из белой ткани. Люди обычно так не ходили. Возможно, это были какие-то непростые войны, может, какие-то наемники. Битва подходила к концу. К этому моменту в живых остался лишь Эдур Змееголовый, который отчаянно бился, прижавшись к повозке, но в итоге его голова упала на землю, снесенная тяжелым топором. Победители осмотрели тела побежденных, и, убедившись, что все мертвы, Погнали телегу с серебром в неизвестном направлении.